Глава двенадцатая. запада на восток. За дело патриоты, художники дружнее, Не знали мы работы нужнее и важнее. Весь пыл души положим, усилия утроим, Громить врага поможем отважным героям. Василий Лебедев-Кумач за дело патриоты. Газета «Кино» 4 июля 1941 года. Летом 1941 года режиссеры Гарин и Лакшина собирались снимать в Риге художественный фильм Принц и нищий, в котором должна была играть артистка Тяпкина. Любознательная Елена Алексеевна приехала туда раньше остальных участников съемочной группы. Хотелось познакомиться с городом, в котором прежде не бывало, и во время одной из прогулок она столкнулась на улице с Орловой и Александровым. Супруги сказали, что приехали сюда отдохнуть. Однако, когда представители местных властей узнали о визите известных киношников, попросили выступить их с концертами, на что те согласились. — Леночка, может, вы тоже поучаствуете в нашей программе в качестве ведущей? — спросил своим бархатным голосом Григорий Васильевич. Тяпкина охотно приняла предложение режиссера, у которого снималась в двух картинах и который считал ее своей актрисой. 14 июня состоялся концерт в Рижском доме Красной Армии. Афиша гласила... Вечер лауреатов Сталинской премии заслуженной артистки республики дважды орденоносца Любови Орловой и заслуженного деятеля искусств дважды орденоносца Григория Васильевича Александрова. Ниже было указано, что программу ведет артистка-орденоносец Тяпкина. Программа состояла из двух отделений. Первое называлось рассказа о смешном и веселом кино. Александров рассказывал о всяких курьезах, происходивших во время съемок. Второе отделение было вокальным. Любовь Петровна пела под фортепиано романсы Доргомышского, Чайковского и песни Дунаевского из фильмов с ее участием. Аналогичный концерт состоялся и в следующую субботу, 21 июня. Помимо всего прочего, Рига славилась своими портными, и Тяпкина решила сшить платье. В воскресенье после завтрака она отправилась в ателье на примерку. Вернувшись в гостиницу, Елена Алексеевна подошла к портье. — Я хочу заплатить за номер. — За сколько дней? — Пожалуй, за неделю. — Так много? — удивился тот. — Почему много? — Как почему? — Ведь война началась. Едва войдя в свой номер, Тяпкина услышала телефонный звонок. — Куда вы делись? — спросила встревоженная Любовь Петровна. — Мы вас повсюду разыскиваем. Сейчас же приезжайте к нам. В номере Орлова и Александрова, кроме хозяев, Елена Алексеевна застала несколько человек, приехавших в Ригу с делегацией работников искусств. Тут были артист Борис Бабочкин, кинорежиссер Борис Барнат, писатели Николай Вирта и Александр Корничук, театральный режиссер и актер Николай Хлопков. Александров сказал, «Я только что звонил в Москву, в приемную Молотова, и мне сказали, что нас всех переведут в Сигулду. Будем до окончания инцидента жить там». Многие из собравшихся засомневались в кратковременности инцидента. Обсудив ситуацию, большинством голосов пришли к выводу, что целесообразнее вернуться в столицу, чем оказаться словно в ловушке в курортном местечке под Ригой в непосредственной близости от западной границы. Все отправились на вокзал, где купили билеты на завтрашний поезд. Когда шли обратно в гостиницу, началась воздушная тревога, которую переждали в первом попавшемся подъезде жилого дома. Несколько воздушных тревог было и на следующий день. Тем не менее, москвичи добрались до вокзала благополучно. Собравшиеся там люди узнали среди этой солидной группы Любовь Орлову. Многие тут же бросились к ней, умоляя «помогите достать билет, необходимо уехать, известные артистки не откажут». Отзывчивая Любовь Петровна рада бы всем помочь, да разве это возможно?» Все же она несколько раз ходила к начальнику вокзала, и благодаря ей в тот день удалось уехать артистам Ленинградской филармонии. Сама же из-за курьезного случая едва не осталась в Риге. Получилось так. Неожиданно что-то вспомнив, она сказала, «Я сейчас вернусь». И стремительно удалилась. Сначала, думали, Любовь Петровна опять пошла помочь кому-то из жаждущих уехать. Между тем ее нет и нет, состав с минуты на минуту отправится. Обычно невозмутимый Григорий Васильевич старается не показать свое волнение, но видно, что уже близок к обморуку. Вдруг она появляется и с сияющей улыбкой бросается к мужу. «Не утерпела я, уж очень понравилась мне эта шляпка». Оказалось, накануне Любовь Петровна заприметила в витрине магазинчика на привокзальной площади оригинальную шляпку с пером и вуалеткой. Как назло, магазин был закрыт, поэтому сейчас сбегала и купила. Еще раз обольстительно улыбнулась, и Григорию Васильевичу оставалось только махнуть рукой. «Разве можно долго сердиться на женщину с такой улыбкой?» Дефицит билетов был настолько велик, что Орловой, Александрову и Тяпкиной пришлось ехать в жестком вагоне. С ними в отсеке находилась жена командира-пограничника с двумя маленькими детьми. Бедная женщина была совершенно ошарашена всем происходящим. Она рассказывала, что рано утром муж разбудил ее и велел срочно уезжать. Даже не оставалось времени толком одеть детей, завернули их в одеяло. Пограничник усадил свое семейство в телегу, договорился с ее владельцем, что тот отвезет их на вокзал, а сам вернулся на заставу, где в любую минуту мог начаться бой. У этой женщины оставались на дорогу считанные копейки. Любовь Петровна захватила с собой большую корзину с продовольствием, которым щедро отделяла нуждающихся попутчиков. Большую часть провианта она отдала семье пограничника. Ехали не без приключений, по пути несколько раз происходили бомбежки. Был случай, когда немецкий самолет обстрелял паровоз, после чего состав не мог двигаться. Кое-как пассажиры общими усилиями откатили поврежденный паровоз в сторону, а на его место был прицеплен другой, маломощный. Когда доехали до взорванного моста, на другой берег реки пришлось перебираться на лодках. Пристроились в другой эшелон, там среди беженцев было много раненых. Любовь Петровна проявила завидную активность, переходила из вагона в вагон объясняла, что к чему, наладив таким образом бесперебойную помощь раненым. До Минска добирались три дня. Дальше было чуть проще. Летом 1941-го обстановка в стране вообще, и в Москве в частности, была наколена до предела. Дважды в день, утром и вечером, люди приникали к черным тарелкам, радиоточкам, чтобы послушать зачитываемый чеканным левитановским голосом сводки от советского информбюро. Отходили мрачные, удрученно покачивали головами. Немцы наступали с запада по разветвленным направлениям — Брестскому, Витебскому, Оршанскому, Минскому и другим. В середине июля появилось смоленское направление. Гитлеровцы шли на Москву. В те дни голос Орловой иногда звучал по радио. Правда, для зарубежных слушателей. Она выступала на иновещании. Киношникам вспоминалось, как лет восемь назад Борису Шумяцкому понравилась картина ленинградских режиссеров Зархи и Хейфица «Моя родина». Провоенный конфликт 1927 года на Китайско-Восточной железной дороге. Довольный Борис Захарович показал новый фильм Сталину, а реакция того была совершенно противоположна. Вождь рассердился, мол, почему он не увидел мощной Красной армии, готовой вести победную войну на любой территории своей или вражеской. Нужно было снимать по-другому. В кино можно показать что угодно. На деле все гораздо сложнее. Через месяц после начала войны Москва начала подвергаться бомбежкам немецкой авиации. Пожары возникали во многих районах города. Их подолгу не удавалось потушить. Бомбы уже рвались в непосредственной близости от Кремля, на площади Нагина на Арбате. Как и многие другие мужчины, Григорий Васильевич вошел в отряд противовоздушной обороны, ночи напролет проводил на крыше дома в Глинищевском переулке. В августе, во время одного из налетов, его контузило взрывной волной, в результате он получил сильное повреждение позвоночника. Два дня отлеживался, после чего принялся за работу. В начале июля он вместе с главным редактором Центральной студии документальных фильмов Мануэлем Большинцовым, режиссерами Марком Донским и Александром мачеретом был введен в редколлегию периодического боевого киносборника «Победа за нами», председателем которой был назначен Всеволод Пудовкин. Вся жизнь в стране перестраивалась на военный лад. Кино не могло составить исключения, необходимо было откликаться на насущные темы. В этом отношении киносборник очень удобен. Он универсален. В каждую программу можно включать и художественные, и документальные, и мультипликационные сюжеты. Во-вторых, он оперативен. Короткометражки снимаются на всех студиях, они требуют сравнительно малых затрат времени, а уж координирующий центр, ряд коллеги может компоновать составные части в различных сочетаниях, при этом желательно использовать логически оправданный прием, дающий сборнику целостность. В качестве объединяющего элемента был сразу предложен конферанс. Пускай на экране появится хорошо известный зрителям любимый ими персонаж какого-либо фильма. Он должен комментировать происходящие события, предварять показ очередной короткометражки сборника. Ведущим первого номера стал Борис Черков, вернее Максим из популярной трилогии. Второй, чисто Масфильмовский и третий киносборники были сделаны иначе. Вместо ведущего между короткометражками помещались лозунговые тексты, завершавшие мысль предыдущего сюжета и настраивавшие зрителей на восприятие следующего. Это были немудреные сентенции, придуманные на скорую руку, типа «Летят снаряды в небесную твердь, несут нам победу, Гитлеру смерть». Любовь Петровна сразу стала готовиться к съемкам в «Победе за нами». Героиня Орловой в предыдущих фильмах представляли собой самое яркое олицетворение советской женщины, человека социалистической эпохи, красивого, активного, преодолевающего любые препятствия. Актриса сама сознавала, что она больше, чем кинозвезда. По сути, она являлась символом страны, и зрители ждали ее появления на экране. Орлова появилась в четвертом номере киносборника «Победа за нами», который вышел на экраны в сентябре. Появилась в образе письмоносицы Дуни-Стрелки из «Волги-Волги», по-прежнему разъезжающей на своем велосипеде. Только теперь в ней нет прежнего азарства. Она строго и сосредоточена, подтянутая в армейской пилотке. Картина начиналась с хорошо знакомой мелодии «Марша из веселых ребят». Только слова здесь подобно внешности стрелки, тоже изменились. Сейчас они затрагивают актуальную тему. «На наш народ трудовой и веселый напала черных злодеев орда, и встали грудью деревни и села, и поднялись большие города. Готовься к бою и пахарь, и воин, бери винтовку умелой рукой, и кто отчизны советской достоин, тот за отчизну дерется, как герой». Стрелка без устали разъезжает по проселочным дорогам. В багажном ящике ее велосипеда не только письма с фронта, теперь она возит и новые фильмы. Приехав в очередное село, Стрелка дает ребятишкам экран, который те с радостным возбуждением укрепляют на стенке амбара. Сама же письма носится, тем временем приладит проекционный аппарат, после чего покажет колхозникам новинки. Ее поездки и служат рамкой объединяющие составные части программы в одно целое. Четвертый номер «Победы за нами» продолжительностью 64 минуты состоял из трех блоков. Первый — документальный киноочерк «Британский флот», сделанный из материалов английской хроники. Затем поставленная студией «Союз Дедфильм» новелла «Патриотка» с Зоей Федоровой в главной роли. Колхозная девушка-трактористка тайком пробирается в расположение фашистского десанта и выносит из-под носа у немцев бензин для советского танка. Получивший питание танк уничтожает фашистских варваров, которые пытались заставить жителей деревни строить посадочную площадку для их самолетов. Сценарий «Патриотки» больше похож на хронику, чем на произведение драматургии. Впрочем, это относится и к последней новелле сборника. Мосфильмовской короткометражке «Приказ выполнен» о молодом красноармейце, сдержавшем наступление группы вражеских солдат и выигравшим таким образом время для починки испортившегося тягача, что позволило после некоторой нервотрепки доставить в часть патроны. Между короткометражками «Стрелка» участвует в интермедиях выступает как оратор с призывами к женщинам помогать фронту. Ближе к финалу ей удается сделать легкую передышку, и она задорно, прямо как до войны, пляшет на красноармейском привале. Но вот редкие минуты отдыха позади, и стрелка со слезами на глазах провожает уходящую в бой часть. К концу лета положение на фронтах оставалось тяжелым. Творческие работники отдавали в Фонд обороны страны свои сбережения. Жертвовали не только деньги. Многие передавали золотые и серебряные вещи, браслеты, медальоны, монеты старой чеканки. орловы и Александров внесли облигацию госзаймов на 9 тысяч рублей постановочную плату за киносборник с участием Любови Петровны — четыре тысячи и досрочно оплатили подписку на заем, что обошлось в тринадцать тысяч рублей. Столицу принялись бомбить дважды в день. В полдень и вечером. После объявления воздушной тревоги раздавался душераздирающий вой сирен. Москвичи спешно тянулись к станции метро, которая на это время превращалась в бомбоубежище, и там с нетерпением ждали сигналов отбоя. В один из пасмурных осенних дней Любовь Петровна вырвалась на дачу, и там пресловутая рижская шляпка с пером сыграла с ней злую шутку. В первые дни войны ходили слухи о высадившихся под Москвой немецких парашютистых диверсантах. Во Внукове мужское население дачного поселка организовало отряд самообороны с наступлением темноты, выходившей на дежурство. В светлое время суток отряд располагался в одном из домов на краю поселка, откуда был хороший обзор. Однажды днем к двум дежурным отрядам одним из них был драматург Иосиф Пруд. прибежала местная девчушка и сообщила, что на участке Александрова и Орловой появился парашютист. Встревоженные мужчины схватили оружие и направились к указанному месту. Залегли на близлежащем пригорке, посмотрели в бинокль и убедились, что между деревьев действительно бродит альпийский стрелок. В плаще и шляпе, которую при стремительном полете фантазии подстегиваемой вполне объяснимой тогда подозрительностью, можно было принять за тирольскую шляпу с пером. Напарник прута уже собрался было стрелять в диверсанта. Когда тот повернулся, и оба узнали Орлову. Любовь Петровна вышла прогуляться по участку. Поскольку же она всегда одевалась аккуратно, даже когда находилась одна, то и про шляпку не забыла. В конце сентября положение стало катастрофическим. Немцы начали генеральное наступление на Москву. По пути каждые три дня они захватывали какой-нибудь крупный город, оставленный Орел, Брянск, Вязьма, Калуга. Вот уже врагами взят и Смоленск. Гитлеровцы стоят возле Волоколамска. Началась массовая эвакуация москвичей. На восток отправлялись ведущие ученые, артисты, писатели. Любовь Петровна очень волновалась о близких родственниках. Лишь когда мать и сестра со всем семейством уехали в Уфу, слегка успокоилась. Один из орловских рысаков и Исаак Дунаевский уже гастролировал по стране с ансамблем Центрального дома культуры железнодорожников, а другому поэту Владимиру Лебедеву Кумачу не повезло. Это стало известно из объяснительной записки секретаря Президиума Союза советских писателей Фадеева, посланной им в середине декабря в ЦК ВКПБ на имя Сталина Андреева, И Щербакова, оправдываясь от обвинений в бездеятельности, Александр Александрович уверяет высших партийных руководителей, что писатели и члены их семей были отправлены из Москвы 14 и 15 октября и добавляет, за исключением Лебедева Кумача. Он еще 14 октября. Привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался. Мосфильм переезжал в Алмату. Любовь Петровна оформила эвакуационные документы на четверых. С ними ехал Дуглас, сын Александрова от первого брака, и ее постоянный аккомпаниатор Миронов. Они уезжали 16 октября с Казанского вокзала. Это известный день массового исхода москвичей, когда с места стронулись даже самые упорные, не представлявшие себе даже временной жизни вне родного дома, слышать об этом не желавшие. Вагон с кинематографистами, единственный мягкий, был прикреплен к эшелону, увозящему в Ташкент руководство Академии наук во главе с президентом Комаровым. Весть о том, что состав везет ведущих советских актеров и режиссеров, бежала в буквальном смысле впереди паровоза. На каждой станции посмотреть на знаменитости собирались десятки людей. Молодежь приходила к поезду даже ночью. Самая большая сенсация заключалась в том, что здесь едет сама Любовь Орлова. Хоть бы одним глазком взглянуть на живую Анюту, Марион Диксон, Стрелку. И Любовь Петровна вела себя достойнейшим образом. Она не пряталась в недрах вагона, как это случалось в мирное время, когда атаковали слишком уж надоедливые поклонники. Понимая, что сейчас людям нужно иметь хоть какие-нибудь положительные эмоции, она охотно общалась с собравшимися на платформе. А те от щедрот своих хоть чем-нибудь помочь народным любимцам дарили крупу, соленье, варенье. Потом Любовь Петровна распределяла провиант между пассажирами вагона, стараясь в первую очередь поддержать раненого поэта Уткина и недавно перенесшую инсульт мать поэта Луговского. Во время остановок на платформах она вела обычные малозначащие разговоры с встречающимися поклонниками «Спасибо, мы вас любим, успехов вам», а порой проявляла вынужденную деловую активность, подобную тому, как это было в первые дни войны по пути из Риги. И тогда, и сейчас Орлова чувствовала, что в быстро изменившихся в худшую сторону обстоятельствах людям были необходимы хоть какие-то детали привычного существования она добровольно взяла на себя обязанности чрезвычайного посла до военного времени олицетворением той жизни одним из самых ярких символов которой, благодаря своей популярности являлась уже один вид орловый настраивал на оптимистический лад она же все время старалась помочь ухаживала за больными разносила бутерброды и чай Если было нужно, Любовь Петровна мчалась к начальнику станции, пускала в ход все свое неимоверное обаяние, шутила, пела, и в конце концов, благодаря ей, в закромах станции находился допотопный натужно пыхтящий паровоз, который с грехом пополам перевозил московский эшелон с запасных путей, где тот мог простоять, бог знает сколько, до следующей станции. Потом опять очередная заминка. Опять требовалась помощь Орловой. Благодаря ей до Алматы добрались за 11 дней. Хотя предполагалось, что дорога займет около месяца. Кроме мусфильма, правительство решило эвакуировать в Алмату и вторую крупнейшую студию страны «Ленфильм». Столица советского Казахстана находится на достаточно безопасном расстоянии от горячих точек. Здесь очень хороший климат, как шутил Михаил Ром, 365 солнечных дней в году, что позволяет широко использовать натурные съемки, обходясь без дорогостоящих павильонных декораций. Из-за чрезвычайных обстоятельств в какой-то мере воплотилась мечта расстрелянного три года назад Бориса Шумяцкого о советском Голливуде, киногороде, дававшим массу преимуществ для работы. Для размещения служб ЦОКС, Центральной объединенной киностудии, Алматинской плюс двух эвакуированных, ее технического персонала и творческого коллектива, были предоставлены классные, по городским меркам, здания, Дворец культуры и кинотеатр Алатау. Жизнь на студии не прекращалась круглосуточно — Больше того, днем работали предприятия, электричества не хватало, поэтому предпочитали снимать ночью. В студийных помещениях можно было встретить Пудовкина, Райзмана, Целиковскую, Жарова, Крючкова, Кузнецова, Рошаля, Эйзенштейна, который снимал в пригородах Алматы натурные сцены Ивана Грозного. Единственную картину, не имеющую отношения к нынешней войне. Опричники в черных кафтанах и островерхих шапках, барыни в странных шубейках, схимники с длинными жиденькими бородками пугали ничего не подозревавших о съемках колхозников. В городе заканчивались работы над такими фильмами, как «Александр Пархоменко», «Котовский», «Машенька», «Свинарка» и «Пастух», снимались «Секретарь райкома», «Фронт». В авральном темпе готовились боевые киносборники, где роли бравых красноармейцев и туповатых гитлеровцев играли местные молодые люди, которых после съемок провожали в действующую армию. Для самых маститых эвакуированных киношников был предоставлен большой трехэтажный дом в центре города, на углу улиц Кирова и Пролетарской. Это недалеко от студии, просто добираться пешком. Официально он именовался «Домом искусств», однако местные жители моментально прозвали его «лауреатником». Действительно, процент жильцов, получивших в марте этого года первую сталинскую премию, был неимоверно велик. Отношение к ним со стороны местных властей было предельно заботливое. Им грузовиками привозились продукты высшего сорта. Местные жители о таких успели подзабыть. Поначалу в алма дела у Орловой не заладились. Ее и мужчин Александрова, Дугласа и Миронова поселили временно в гостинице. Был организационный период, связанный с распределением квартир в Доме искусств, оформлением документов, учетом поступающих из Москвы и Ленинграда просьб об особом внимании к положению такого-то и такого-то творца, который нуждается в первоочередном улучшении жилищных условий. Когда решаются подобные проблемы, хорошо быть под рукой, обивать пороги горсовета, гор исполкома. Да вот не незадача. Вскоре после приезда в алма Александров попал в госпиталь, у него разболелся позвоночник. Любовь Петровна действовала на два фронта. Необходимо следить за здоровьем мужа и стараться получить квартиру в лауреатнике. В конце концов, все утряслось. Григорий Васильевич выздоровел, им выделили двухкомнатную квартиру в лауреатнике, где Орлова тотчас оказалась в центре внимания, поскольку она постоянно кому-нибудь чем-нибудь помогала — едой, лекарством, мылом. В то же время ей и мужу не очень нравилось пребывание в элитном доме. Все-таки Александров сейчас не снимал. Любовь Петровна тоже не занята ни в какой картине. Они ведут размеренный дневной образ жизни, не совпадающий с рваным режимом остальных обитателей лауреатника. Те неизвестно, когда уйдут, когда вернутся, поэтому в доме сутками напролет стоит шум. К тому же супруги не настолько контактные люди, чтобы им нравилось, когда кто-то постоянно заходит, начинает что-то рассказывать о трении в съемочной группе, искать сочувствие, или просто зайдет кто-нибудь за щепоткой соли и просидит, болтая чуть ли не до утра. Такие регулярно повторяющиеся ситуации напрягают. Орлова нанесла несколько визитов городским руководителям. Устоять перед обаянием любимица миллионов кинозрителей, разумеется, никто не в силах. Им выделили особнячок за который даже платить не пришлось. Сразу среди киношников послышался шепоток. Мол, как же, дерут нос, отделяются от коллектива. Только, во-первых, в данном случае в лауреатнике монолитного коллектива не было. Во-вторых, Орлова и Александров все равно были незримой стеной отделены от коллег, поскольку находились в простое. У Григория Васильевича уже выработалась своя периодичность. Один фильм в два года. Закончив «Светлый путь», начал потихоньку готовиться к следующей работе. На этот раз его заинтересовало эстрадное представление «Звезда экрана», которое с успехом шло в московском мюзик-холле. Александров связался с авторами, молодыми сатириками Раскиным и Слободским, убедил их, что пьесу можно переделать в хороший киносценарий, и они втроем принялись работать над ним». Однако с начала войны потребовались сценарии с другой тематикой, как Красная Армия побеждает врага, и звезду экрана пришлось отложить до лучших времен.